кто Что ты рек, — изумился Василий, — ас продал Махмету великий стол? Кто тебе сие сказал? Кто наговорил на меня напраслину? — Лжа ведь все это, Димитрий. Неужели ты веришь всему? — Верить, может, и не верю, а опасаться должен. И посему, брат, ежели ты хочешь... Уже нонеча узреть жену свою и мать, Ежели ты хочешь и далее жить в здравии и покои, Должен ты своею рукою Обо всех своих шашнях с Махметом Искренне, без утаю и хитрости, написать. А так уже без утаю и хитрости написать то, Что ты, давеча, рек мне о великом княжении, Что не желаешь его». А коли ты всего этого не напишешь, тогда уж тебе веры не будет. Тогда аз тебя буду считать за изменника. Тогда уж не обессудь, буду суров и строг. Ты ведь меня знаешь, не так ли? Шемяка строго и зло взглянул на Василия, видимо, дожидаясь ответа. Однако Василий промолчал. — А дабы легче тебе было сие садить, — продолжил он, стараясь, — говорить мягче, «Диак мой, для тебя кое-что начерно написал. Перебили рукою своею, да поставь княжью печать, и дело с концом». Сими словами поднялся Димитрий со скамьи и, пройдя в красный угол, достал из-за иконы, свернутой в трубку лист бумаги. «Вот», — развернул торопливо, затем, взяв от икон тройник со свечами, поставил перед Василием, «Читай». «Пиши. Бумага. Писало. чернила Тут. Указал на полицию на стене. А я, покудово, выйду по делам». Василий впился глазами в неряшливые буквы на листе бумаги. «Ас Василий, сын Василия, великий князь московский, сиею грамотой, кое писано мною собственноручно, в добром уме и здравии» а также по доброй воле и без принуждения подтверждаю, что то, что Ас обещал в полоне отдать великое княжение московское царю Махмету, а самому бы сесть на Твери, то содеяно мною не по доброй воле, а под угрозой и принуждением. А то, что аз дал вотчины сынам Махмета Касиму и Якубу, то содеяно мною, так же под угрозой и принуждением. А то, что ас обещал дать вотчинам и иншим сынам Махмета, а так же слугам его, то так же сделано не по доброй воле, а под угрозой и принуждением. А окуп, что за себя обещался суда, дать Махмету, то обещано мною, так же под угрозой и принуждением. А всего окупа того обещано мною двести тысяч. Источники значительно расходятся в сумме, назначенной Улу Махмедом за освобождение из плена Василия Васильевича, от двадцати пяти до двухсот тысяч рублей. Следовательно, и Шемяков в своих целях мог использовать, вернее всего, завышенную цифру в двести тысяч рублей — указанную в новгородских летописях. «А за все прегрешения мои, а также за то, что навел ас-татар на Русь пред народом православным, а скаюсь, а также земно кланяюсь ему, а также по доброй воле и без принуждения реку, что по слабости тела и духа моего не еси осправить великого княжения Московского». И пусть бы тое великое княжение московское Правит тот, кому то Богом угодно. К сему печать и глань свою Приложил раб Божий Василий, Сын Василия, в неделю о блудном сыне Лето шесть тысяч девятьсот пятьдесят четвертого. Аминь. Что? Что такой ты мне подсунул? Едва дочитав грамоту, взметнулся Василий со скамьи и пнул ногою дверь. Она, однако, оказалась заперта и даже не шелохнулась от удара. — Да чтоб я такое написал! Да не в жизнь! — кричал он, не помня себя, — да я скорее подохну, а кипес шелудивый, чем сие сделаю. Иди, забери сию мерзкую бумажонку, иначе я разорву ее в клочья. Ярославна. «Ты, Стёп, нонча не отлучайся никуда!» — слышит она сквозь сон чей-то шепот. «Нонича, Василий и Юрьич, рек, будем с Василием Московским решать!» Открыв глаза, Мария Ярославна оглядывается вокруг, с трудом вспоминая, где она. «Ах да, в чулане, куда привел ее прошлой ночью Шемяка, в глухом чулане, без единого оконца». Токма, коптящий сальник, освещает его, выхватывая из тьмы стол с ажбаном кваса и ковригой сухого хлеба. «Шепот! Ведь я слышала шепот!» — вспоминает Мария, прислушиваясь к тишине. «Или мне показалось?» «Но нет, не показалось. Вот с раздаются за дверью тревожные слова. «А что, Нилыч?» — голос будто моложе первого. «Василь Юрьевич, разве здесь?» «Здесь, Степ, — слышится в ответ. Но не утром чуть свет из Рузы пригнал. Я, — говорит, — не я буду, ежели Ваське брательнику должок не отдам». «Это что за должок такой?» — сызнова спрашивает Степка. «Что-то не разумею, Аз». «А что тут разуметь снисходительно?» — объясняет Нилыч. «По чьей воле косуй слепцом ты стал? А ли не ведаешь?» «Как не ведать?» — отвечает Степка, словно обидевшись. «Сие каждая бабка на торжище знает. По Васильевой он приказал косоу-то ослепить. Знам и дело. Так вот теперь и его черед пришел. Со часами расстаться». «Словно торжествуя», — заявил Нилыч. «О, разумел? Око за око, зуб за зуб. Так-то. И после недолгого молчания добавил. Так что давай-ка, нонича, дома будь». — Василий Юрьевич приказал нам с тобой сие дело спроворить. — Ну, что крестишься? Чего крестишься? Должен гордиться, что тебе князь такое доверяет. Потом они ушли, загромыхав сапогами по гулкому полу. А Мария стала лежать в ужасе, сжимая руками виски. — Боже ж ты! Боже мой! — беспрестанно шептала она, тряся головой — Неужели решатся злодеи на это? Господи, образунь, Господи, останови их! Сколько еще часов она так лежала, Мария не ведала. Дневного света в чулан не проникало, и она даже не знала, ночь на дворе или день. Время от времени дверь в чулан открывалась, и плотная осенная девка заглядывала к ней с подносом в руках, но, видя, что ей принесенная ранее нетронута, уходила прочь. Затем она, кажется, уснула, забыла с тревожным сном, и все ей снились эти двое, Степан и Нилыч, как будто с изного зловещей шушукались они близ дверей, заставляя лицо покрываться холодным потом. Должок, должок, и не крестись око за око, зуб за зуб так-то. Разбудил ее скрежет щеколды, какой-то вкрадчивый осторожный, как будто хотели войти незаметно. Открыв глаза, Мария встревоженно глядела на дверь, надеясь все-таки, что сие сызнова сенная девка. Однако к ужасу своему увидела у порога шемяку. Ни слова не говоря, стоял он перед чуланом и вглядывался в полумрак, туда, где на скамье, льежась от страха, лежала она. И были его неподвижность и молчание еще более пугающими, чем даже недавний шепот перед дверьми. — Что ему надобно зачем он пришел? — терялась в догадках Мария, натягивая небольно на грудь тяжелый тулуп. — Сколько он еще будет так стоять? — Шемяка же неожиданно двинулся с места и, подойдя к Марии, вдруг произнес спокойно и тихо, словно бы просто хотел разбудить ее. — Мария, сестричка, ты спишь? И то ли от жуткого страха, что испытывала она от невзначай подслушанного разговора, то ли от всех неожиданно добрых, простых и понятных слов, не удержалась княгиня. Как с Божьей помощью удерживалась допредь, и, скинув с себя тулуп, опустилась на пол и распласталась в ногах у Шемяки. «Димитрий, братец!» — обхватила руками его сапоги. «Христом Богом тебя молю, не сотвори с нами зла, ведь вы же с Васильем, братья, родная кровь!» «Мария, что ты?» — наклонился к ней Димитрий и сильными руками, оторвавши и сильными руками, оторвавши от пола, посадил на лавку. «Что ты речешь? Какое зло? С чего ты взяла? Я и не мыслюсь его?» Слышала, слышала я, хотя и чувствовала, что не надо бы наговорить об всем, но все ж таки говорила Мария. Разговор слышала, давя около своих дверей. Говорили двое, будто замыслил Василий Юрьевич, братец твой, великому Каназу отомстить, замыслил, отчез его лишить. «Огради, Димитрий, Христом Богом тебя молю!» Кто говорил сие, напрягся и посуровил Шемяка. «Когда?» «Не видела я», — шептала Мария, — слышала только голоса и имена Нила Чистепка, так кажется. «Нила Чистепка?» — недобро переспросил Шемяка. «Да, есть такие холопы у братца». — Сии, она и Нилыч на все способны. — Добро, княгиня, что ты сказала, я разберусь. Я бешеного своего братца на место-то поставлю. Свихнулся на отмщении он. Токма об нем и мечтает, спит и видит, как бы Василия о чес лишить. Вот уши людей своих наущает. Ну-ну, я помогу вам с Василием, но Токма... И ты должна мне пособить, должна подействовать на мужа, дабы не упрямился он, да побыстрее решал со мной полюбовно все дела. Сие к его же выгоде. Все равно не быть ему великим князем после Курмышского полона татары не позволят. А за то, что навел татар на Русь, хотел отдать великое княжение в татарские руки, православные не простят» так что ему одно остается, что я предлагаю добровольно от великого стола отказаться да взять себе удел в Коломне, в Вологде али еще где, уехать туда дожить да спокойно с семейством своим. Ежели сие он садеет, то ась ему буду и друг, и брат. И от косово огражу. А ежели нет, то тут уж маш и асс. Не совладаю. От косу еще защищу, но вот от русского народа, Который татарам он предал, не сдюжу его охранить. И будет тогда над ним расправа сурова и праведна, И будет сие воле Божьей.